Глава восьмая. Что за штука такая «любовь»? Живы ли по-прежнему ваши чувства? В поисках любви везде, где только можно. Иногда отношения держатся на волоске, и это волосок любви. Многое не ладится, что-то продолжает едва держаться на плаву, и только одна вещь по-настоящему позволяет оставаться вместе — фраза «но я люблю его, ее». Это одна из причин, по которой метод взвешивания сводит людей с ума, когда они пытаются решить, оставаться в отношениях или нет. Более 20 лет я наблюдаю за тем, как люди приходят ко мне в кабинет, принося в руках отношения, как маленького заболевшего щеночка, рассказывая невероятные истории страданий, разочарования и бедствий, заставляя меня поверить в то, что отношения уже ничего не спасёт, и они даже не хотят их спасать. «Похоже, вы уже приняли лучшее для себя решение», — говорю им я. Похоже, весы окончательно склонились в пользу того, чтобы уйти. А затем заглядывают вглубь сердца, достают оттуда остатки любви и кладут их на противоположную чашу весов. Эта горстка весит тяжелее, чем золото на Юпитере, и она перевешивает всё, что до этого имело столько важности и значения. Для людей в подобной ситуации любовь действительно способна победить всё, воскресить даже самые безнадёжные, казалось бы, мёртвые отношения. Но реально ли они мертвы? Разве даже капли любви недостаточно, чтобы сохранить отношения живыми в наших сердцах? Разве вы не обязаны остаться в отношениях, если чувствуете, что любите другого человека? А может, наше чувства всего лишь иллюзия? Может, любовь, которая кажется настоящей и сильной, является всего лишь призраком мёртвых надежд и мечтаний? И всё же мы чувствуем её. Разве психотерапевты вроде меня не посвятили свою профессиональную жизнь тому, чтобы помочь людям научиться доверять собственным чувствам? Разве могу я сказать кому-то, не доверять ощущениям? Поэтому давайте поговорим именно о тех отношениях, которые одна только фраза «но я люблю его, ее» спасает от окончательного разрыва. И давайте попробуем разобраться в том, Насколько реальна и сильна наша любовь? Может ли она стать определяющим фактором в принятии столь важного решения — уйти или остаться? Я слишком юнг, чтобы любить. Не только вас вопрос любви сбивает с толку. Многие терапевты иногда настолько растеряны, что могут лишь разводить руками. В одной из самых влиятельных книг по семейной терапии «Помощь семейным парам» автор включает в книгу практически 100 тысяч страниц материала, и при этом слово «любовь» практически не попадается в тексте или в библиографических сносках. В бесценной книге «Руководство по семейной терапии» любовь упоминается единожды, и всего лишь как одна из 42 составляющих семейных отношений. Любовь — это одна 42 вторая часть брака. Огромное количество психотерапевтов пытались разобраться, но так и не пришли к однозначному мнению. В автобиографии «Воспоминания, сновидения, размышления», приводя цитату из Нового Завета, Карл Юнг пишет, что любовь, всё покрывает и всё переносит. И он считает, здесь всё сказано. Но затем честно признаёт. В моей медицинской практике, как и в личной жизни, я снова и снова сталкивался с загадками любви, которые так никогда и не смог разрешить. Юнг и другие психотерапевты ответственно признают, что с огромной осторожностью относятся к слову «любовь». в то время как другие люди столь легко разбрасываются им. Я могу сказать наверняка, что бы ни скрывалось за этим словом, оно может полностью выбить почву из-под ног и сбить с толку, особенно тех, для кого любовь перевешивает всё остальное на весах. Чувства. И только чувства. Предлагаю немного погрузиться в детали, чтобы вы смогли разобраться, что же делать с любовью, которую вы чувствуете, и, наконец, приняли решение сохранять отношения или уходить из них. Чуть раньше мы говорили о предпосылках любви, потому что большинство людей не чувствуют себя счастливыми, оставаясь рядом с теми, в кого сейчас не смогли бы уже влюбиться. Посему проведем небольшой тест и выясним, есть ли в ваших чувствах капля личной правды. Вы всегда можете доверять ощущениям, и тем не менее нужно уметь тщательно разбираться в том, что реально заставляет вас чувствовать то, что вы чувствуете. И для понимания, что действительно означает «доверять чувствам», необходимо осмыслить их природу и то, как они работают. Вот небольшая подсказка, которую я не только с профессиональной, но и с личной точки зрения считаю самой простой и эффективной. Давайте вернёмся на 10 тысяч лет назад и заглянем в гости к нашим предкам. Далее приведена последовательность фаз, задающая контекст, где каждая из чувств занимает определённое место. Это элементарный пример, который носит универсальный и вечный характер. Фаза первая. Реальность. Сквозь высокую траву к вам подкрадывается тигр. Фаза вторая. Ощущение. Сквозь высокую траву ко мне подкрадывается тигр. Фаза третья. Чувство. Караул. Страх перед тигром. Фаза четвёртая. Действие. Вы хватаете ноги в руки и бежите оттуда, что есть мочи. Любое чувство, которое мы переживаем, укладывается в данную последовательность. Это наглядное отражение, почему нередко мы сталкиваемся с проблемами из-за чувств. Обратите внимание на то, что до возникновения страха перед тигром в высокой траве должен появиться реальный зверь, чье присутствие мы должны безошибочно ощущать. Последнее время ведется немало разговоров о необходимости уважать любые чувства. Но давайте посмотрим в глаза реальности. Вы будете ощущать себя довольно глупо, если испытываете страх перед тигром, зная, что это всего лишь друг, переодевшийся тигром и решивший над вами пошутить. И будете чувствовать себя глупо, если испугаетесь тигра, когда в кустах прячется зебра, кошка или ваша свекровь. Никто не может вам сказать, что вы должны чувствовать. Но чтобы в них был какой-то смысл, они должны основываться на правильности восприятий. Любовь, как и любое другое чувство, укладывается в данную последовательность. Фаза первая — реальность. Вы знакомитесь и начинаете встречаться с человеком. Этот человек обладает реальными качествами. Фаза вторая — ощущение. «Какой прекрасный человек с идеальным набором качеств для меня». Фаза третья — чувство. «Я влюблена». Фаза четвёртая — действие. Вы всё больше и больше погружаетесь в отношения. Фраза «но я люблю его, её» является лишь описанием ваших чувств. Это не отражение реальности или восприятие действительности. Любовь к Джону, или Джейн, прекрасна сама по себе, но она будет реальной только в том случае, если вы смогли правильно разглядеть, что представляет собой реальный Джон или Джейн. Ощущение любви ещё не означает, что вы адекватно воспринимаете происходящее вокруг или чувства подкрепляются реальностью. Другими словами, они не всегда могут быть верными только потому, что вы их ощущаете. Спросите любую жертву мошенничества, поверившую в реальность, которой даже не существовало изначально. Шаг номер одиннадцать. «Я тебе нравлюсь. Я тебе реально нравлюсь». Если относитесь к тем людям, которые застряли в амбивалентности отношений именно из-за любви, позвольте помочь вам разобраться, есть ли смысл в вашей любви в принципе, учитывая окружающую реальность. Безусловно, главная цель этой аудиокниги — помочь вам в решении данного вопроса. Но сейчас мы сосредоточимся не столько на вашем партнёре, сколько на самой любви. Действительно ли вас преследует её тигр, или, может, это лишь бумажный тигр или тигр-призрак, а, может, и вовсе никакого тигра нет? Вот лучший способ узнать, действительно ли любовь мертва. Возможно, этот вопрос покажется до боли знакомым, но, подобно термометру, он обладает удивительными диагностическими качествами. Диагностический вопрос номер 11. Если хотя бы на секунду абстрагироваться от восхитительных качеств партнёра и забыть о вашей злости на него или о разочаровании, можете ли вы сказать, что вам по-настоящему нравится этот человек и нравитесь ли вы ему? Чтобы не сбить вас с верного пути, сразу оговорюсь, что вопрос номер одиннадцать состоит из двух частей. Первое. Мы уже разобрались в том, что не считаете партнера страшным, глупым, ужасным, сумасшедшим или дурно пахнущим. Но нравится ли он вам действительно? Я не спрашиваю о том, могли бы вы стать друзьями, как со множеством других людей. Я не спрашиваю о том, закрываете ли вы глаза на какие-то вещи, такие как готовка или походы по магазинам. Я не спрашиваю, нравятся ли вам одни и те же вещи, и неважно, происходит это или нет каждую минуту повседневной жизни. Я всего лишь хочу, чтобы вы ответили, что когда дело доходит до вас, вам по-настоящему нравится партнёр, как друг или любой другой человек, в чьём присутствии вы чувствуете себя комфортно и счастливо. Вторая. И нравитесь ли вы ему? Не нужно проникать в его мысли или в сердце. Напротив, необходимо понять, что чувствуете вы сами относительно того, что чувствует он по отношению к вам. Ведёт ли себя так, будто вы ему реально не безразличны? Есть ли ощущение, что вы ему нравитесь? Я знаю, любые отношения проходят через периоды обиды, злости и разобщенности. Но даёт ли партнёр вам понять, что в остальное время вы по-прежнему нравитесь ему? На данные вопросы не всегда есть простые ответы. Поэтому посмотрим, чему можно научиться у тех, кого я называю парами, которые слишком старались. История Эн. Энн и Дэвид влюбились друг в друга и довольно быстро поженились, поскольку их объединяли общие ценности. Они познакомились на собрании квакеров. Оба выросли в общине квакеров, но отдалились от корней в подростковом возрасте. У обоих за плечами непродолжительные браки с другими людьми, и сейчас они пытались вернуться к культурным традициям. Они сблизились благодаря тому, что оба испытывали определенный дискомфорт из-за чрезмерной политической активности некоторых участников общины. Энн и Дэвида скорее интересовали вопросы духовности. При первой встрече казалось, что их стремление к духовности, а также культурные ценности, на которых они выросли, превращали их в идеальную пару. Два милых, добрых, порядочных и любящих человека, желающих воссоединиться с Богом и с уважением принимающих суждения и мысли друг друга. По правде говоря, взаимная поддержка была настолько сильной, что, следуя духу квакерства, у них выработалась устойчивая привычка обращаться друг к другу как «мой лучший друг». Я никогда не забуду, как пылала от стыда лицо Энн, когда она пришла, откровенно не понимая, как можно быть настолько несчастной в идеальном браке с человеком, являющимся её лучшим другом, которого она любила всем сердцем. Женщина не видела никакого смысла в происходящем. Как можно хотеть расстаться с партнёром, если то, что она чувствует, является правдой? Она была уверена, что-то не так. Возможно, даже с ней самой. Возможно, пустота, холодность, слепота или ярость в душе не позволяла увидеть истинность её любви. Разве это любовь? Энн была готова винить себя во всём, но когда я попросила рассказать мне больше о своём лучшем друге, последовал поток недовольства. Хотя она делала особый акцент на высоких ценностях, которые их с Дэвидом объединяли, больше не удавалось сказать ничего хорошего. Конечно, ему хотелось быть ближе к Богу и изменить мир к лучшему, но в повседневной жизни он был злой, постоянно чем-то недовольный, Холодный, скучный, отстранённый от своих чувств, даже не заинтересованный в обсуждении отношений. Говоря о людях, он постоянно критиковал их. И если она спрашивала, который час, он молча показывал часы. «Но я люблю его», — говорила Энн. «Он неплохой человек. Может, со мной что-то не так, раз я постоянно думаю от него уйти». Это весьма распространённый пример проявления амбивалентности в отношениях. Дело не в том, что люди начинают сравнивать между собой плохие и хорошие качества партнёра. Напротив, они сопоставляют все его плохие качества с ощущением, что он хороший человек, заслуживающий любви. Конец пути. Я никогда не знаю, куда заведёт меня дорога в начале работы с клиентом. Но путь, который я проделала вместе с Энн, постоянно уводил меня от мысли, что с ней что-то не так. И подводил нас к тому, что она должна была позволить себе разобраться в собственных отношениях, а затем принимать решение, отталкиваясь от чёткого понимания реальности. В итоге мы добрались до вопроса, который я не так давно задала вам. Я сказала, "Эн, я знаю, что ты духовный человек», и твои ценности имеют для тебя огромное значение. Но на мгновение загляни внутрь себя и скажи мне правду. Тебе нравится, Дэвид? Есть ли у тебя ощущение, что ты нравишься ему? Я понимаю, ты поддерживаешь те вещи, в которые он верит, и с которыми ты согласна. Но я помню всё, что ты рассказала о нём самом. и вряд ли человек может сказать нечто подобное о том, кто ему нравится. Привела ей несколько примеров. Когда прислушиваешься к сердцу, пытаясь понять, что чувствуешь к мужу каждую минуту вашей повседневной жизни, можешь ли ты сказать, что он действительно нравится тебе? Последовало долгое-долгое молчание, которое за многие годы практики я научилась не прерывать. Наконец, сухим и тихим голосом Эн ответила. «Не думаю, что он вообще когда-либо мне нравился. Мне нравится то, что нравится ему, но не он сам». Это прозвучало. «Мне всегда грустно видеть, как отношения делают последний вздох. И на этот раз мне было особенно грустно, потому что я видела, как все эти годы Энн отчаянно пыталась полюбить Дэвида». Они многое пережили, совершали паломничество и прошли через практику отшельничества. Выбирали для себя совместные хобби, ходили на всевозможные семейные семинары, которые только организовывались в их городе. В какой-то мере все усилия работали против Энн. Чем больше она старалась отыскать хорошие и привлекательные черты в Дэвиде, тем сложнее ей было признать, что он ей совсем не нравился. Какой совет можно дать Н, вам и всем тем, кто оказался в подобной ситуации? Подсказка номер одиннадцать. Если в общем и целом вы понимаете, что вам не нравится партнёр, как бы громко не кричало сердце о любви, как бы много вы не пережили вместе, ваша любовь — это призрак. и вы станете намного счастливее, если разорвёте отношения. И если партнёр ясно даёт понять, что вы ему не нравитесь, вы также испытаете огромное облегчение, если поставите точку в вашей истории. В двух словах, даже если будете очень стараться полюбить того, кто вам не нравится, не удастся. По своему опыту могу сказать, практически все, кто оказывался в отношениях где одному партнёру не нравился другой, чувствовали себя намного счастливее после разрыва. Если вы всё ещё сомневаетесь, любите ли партнёра или осталось ли в ваших отношениях достаточно любви, подсказка поможет вам в принятии правильного решения. Критический момент. Как люди понимают, что им не нравится их партнёр? Иногда вы просто это знаете. А иногда необходимо пережить то, что я называю критическим моментом, чтобы разобраться в чувствах. Вы уже могли испытывать некий внутренний дискомфорт. Возможно, что-то в партнёре вам уже не нравилось. И тут происходит нечто такое, что помогает увидеть, кто он есть на самом деле и что в действительности вы к нему чувствуете. Например, одна клиентка очень долго сомневалась, нравится ли ей её муж. Неприязнь была вызвана грубой и эгоистичной чертой его характера, которая заставляла её думать, будто он один из тех людей, кто любит только брать от жизни, ничего не давая взамен. Женщина продолжала искать оправдания, старалась сосредоточиться на более положительных качествах. Это мешало признать сам факт, что он ей не нравится. Как-то раз супруги оказались на сельской ярмарке, где местные жители демонстрировали бесплатные образцы домашних продуктов питания, которые они не могли себе позволить. Её муж подошёл к одному из прилавков и начал буквально заглатывать печенье и пироги, выставленные в качестве образцов. Его слепая и ненасытная жадность стала тем самым критическим моментом, который, наконец, раскрыл женщине глаза и позволил увидеть, что муж ей абсолютно не нравился. Если вам не нравится ваш партнёр, вы либо поймёте это с самого начала, либо столкнётесь с критическим моментом, который заставит вас посмотреть в глаза истине. Ловушка времени. Некоторые в данном вопросе загоняют сами себя в ловушку времени. Они честно ждут, что их неприязнь вдруг обернётся симпатией и любовью. В определённой степени в этом есть смысл. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда при первой встрече человек не нравился, а затем мы узнавали его ближе, и мнение кардинально менялось. Именно это случилось со мной, когда я познакомилась со своим мужем. Первый час нашей встречи он казался таким твердолобым, что совершенно мне не понравился. Но чем больше я его узнавала, тем больше моё мнение менялось. Существует целый ряд исследований, доказывающих, что люди, которые изначально произвели на нас неприятные впечатления, в итоге оказываются теми, что нам больше всего нравится в жизни. Вот поэтому нет ничего удивительного в том, что многие оказываются в ловушке времени. Если однажды неприязнь смогла обернуться симпатией, это может случиться снова, думают они и принимаются ждать. Но ситуация абсолютно иная. Неприязнь может превратиться в симпатию, но симпатия, переродившаяся в неприязнь, редко снова становится симпатией. Особенно после всего времени и обязательств, которые вы отдали друг другу. Когда нравитесь вы. Теперь поговорим о второй части подсказки, ясно указывающей на то, что вы не нравитесь партнёру. Речь не об истинных чувствах партнера и не о том, говорит ли он открыто о своей любви или неприязни к вам. Мы сейчас о том, насколько сильно вы ощущаете, что нравитесь ему. Поверьте, в мире нет людей, которые бы не знали, что их партнерам не нравятся определенные вещи в них. Я пытаюсь донести следующую мысль. Внутри вас уже поселилось общее ощущение, что вы ему не нравитесь. День за днём, просыпаясь и ложась спать, ужиная и разговаривая о детях, просматривая вместе телевизор, вы не можете избавиться от этого дискомфорта. Если это про вас, вы почувствуете себя намного счастливее, если уйдёте из этих отношений. Они не стоят того, чтобы за них держаться». Если искренне запутались в своих чувствах, начните вести ежедневный подсчёт на бумаге. Каждый день ставьте букву «Д» — «Да, нравится», если в течение дня произошло что-то такое, что понравилось в партнёре. Или букву «Н» — «Нет, не нравится», если в целом в тот день партнёр не вызвал приятных эмоций. Делайте пометки на протяжении шести недель. Затем посмотрите на записи. Постарайтесь вспомнить, что заставило вас поставить ту или иную букву. Я не могу решить за вас, что в целом может не нравиться, но вы должны попробовать докопаться до истины. Она обязательно откроется. Этот же метод может помочь разобраться в собственных ощущениях, насколько вы нравитесь или не нравитесь партнёру. Размышления. Взаимное отречение. Существует множество причин, из-за которых отношения умирают. Мы обсудили лишь одну — отсутствие симпатии. Но у всего множества существующих вариантов есть одна объединяющая черта. То, что я называю взаимным отречением. Позвольте объяснить, что я имею в виду, поскольку это играет важную роль в понимании всех подсказок в данной главе и во всей аудиокниге в целом. Будто поражение смертельным вирусом, взаимное отречение обычно проявляется медленно, тихо, едва заметно. Оно может возникнуть ровно в тот день, когда вы встретились или поженились, а может проявиться 20 лет спустя после начала отношений. И причиной бывает сущий пустяк, небольшая обида или разочарование, холодность в постели или отказ от секса, попытка обнять, от которой отмахнулись, отсутствие поддержки, когда вы особенно уязвимы. А затем происходит что-то такое, от чего оно вспыхивает ярким пламенем. Например, вы узнаёте, что у партнёра роман на стороне. Или не можете избавиться от ощущения, будто подарок, который вы получили на день рождения, вовсе не так хорош, как тот, что вы подарили ему за полгода до этого. Как взаимное отречение убивает отношения? Когда два человека начинают встречаться, между ними существует обоюдное понимание. «Я выкладываюсь на все 100%, чтобы внести свою половину в наши отношения». и ты выкладываешься на все 100%, чтобы привнести свою. Мы оба делаем всё от нас зависящее ради общего блага. Но если ваше поведение обижает или разочаровывает другого человека, даже если это неосознанно и непреднамеренно, если поступки свидетельствуют о том, что вы не выкладываетесь на все 100%, вполне естественно, партнёр начнёт вести себя так же. Может, не сразу. Может, он попробует побороться. Но в конечном счёте ему не захочется продолжать отдавать себя всего, когда он не чувствует отдачи с вашей стороны. Что всем этим движет? Если бы мы жили в мире святых, вы бы увидели сразу, что партнёр закрылся, вы бы услышали его недовольство и почувствовали холодность. и тут же поняли бы, что сами виноваты в происходящем, и немедленно попытались бы исправить ситуацию, начав вкладываться в отношения, чтобы пробудить в любимом человеке желание делать то же самое. Но мы не живём в идеальном мире. Напротив, на боль и злость мы отвечаем болью и собственной злостью. Если он не будет вкладываться по полной, я тем более стараться не буду». Говорим мы себе. Взаимное отречение является элементарным психологическим рефлексом. Представьте на минуту, что, выстраивая отношения, вы открыли счёт в банке с фиксированной суммой, которая никогда не увеличивается. Пока ни один из вас не трогает деньги, всё хорошо. Но если вы вдруг узнаёте, что партнёр взял оттуда 5 долларов... Вам кажется это несправедливым, и вы чувствуете себя ущемлённой, поэтому забираете со счёта не 5 долларов, а все 10 долларов. Почему у него в принципе должно быть на 5 долларов больше, чем у вас, когда сами можете быть на ту же сумму богаче? Но когда он понимает, что вы забрали 10 долларов, то снимает со счёта 15 долларов. И тогда вы 20 долларов. Неважно, с какой цифры начали, в итоге не останется ничего. Взаимное отречение работает по тому же принципу, только не с денежным, а с вашим эмоциональным банковским депозитом. Я не встречала людей, переживающих проблемы в отношениях, которые не находились бы под влиянием дьявольской магии взаимного отречения. Но, как и большинство вирусов, уже живущих в наших телах в данный момент, Обоюдный отказ не обязательно приводит к летальному исходу. Сам по себе он никуда не исчезнет, но можете остановить его, если предпримите необходимые меры. Какие именно и будет ли их достаточно, мы попробуем разобраться дальше. Шаг номер 12. Щедрые дары любви. Снова поговорим о любви. В этой главе я хочу максимально помочь тем из вас, кто жаждет понять, что же слова «но я люблю его, ее» действительно значат. Нравитесь ли вы друг другу? Это один из способов подойти к решению данного вопроса и узнать, реальна ли ваша любовь. Второй способ — определить, находитесь ли вы во власти обоюдного отказа или все-таки сильнее него. а лучшее из известных мне — задать себе следующий вопрос. Диагностический вопрос номер 12. Хотите ли вы отдавать партнёру больше, чем уже даёте, и готовы ли продолжать делать это в том же формате, что и сейчас, ничего не ожидая и не требуя в ответ? Не просто сразу разобраться, что в любви является реальным, а что нет — Мы говорим о любви, которой не существует. Мы давно позабыли, где спрятаны её истинные сокровища, которые могли бы всё изменить. Но если я и знаю что-то о настоящей любви, так это то, что она умеет отдавать бескорыстно. Помните наши четыре фазы: реальность, ощущения, чувства и, и действия. Подкрадывается тигр. Вы видите его? Вас страх, вы убегаете или паникуете, или делаете то, что обычно делают люди, сталкиваясь с подобным животным. Но если ничего не делаете, ничего не чувствуете внутри, даже вспышки адреналина, стоит спросить себя, действительно ли вы боитесь. Точно так же, если предполагаемое чувство любви не побуждает вас к действиям, которым обычно побуждает людей, вы должны задать себе резонный вопрос. Правда ли то чувство, которое вы испытываете, является любовью? Одним из моих любимых психотерапевтов, у которого я очень многому научилась, является Гарри Стэк Салливан. Возможно, он работал не менее усердно, чем любой из нас, чтобы постигнуть смысл любви, но, по крайней мере, не пытался скормить нам прописные истины. И там, где вы меньше всего ожидаете увидеть по-настоящему мудрые слова о любви, в книге «Концепции современной психиатрии» он пишет, «Когда чувство удовлетворения или безопасности другого человека приобретает для вас такое же значение, как ощущение собственного удовлетворения или безопасности, мы можем говорить о существовании любви». Что скрывается за словами «чувство удовлетворения или безопасности другого человека не менее важно, чем ваши собственные?» Для меня, что любовь — это не груз, который вы таскаете повсюду за собой. Это посылка, которую вы доставляете. Это не просто внутренние ощущения и уж точно не рассуждение о них. Это то, что вы можете отдать, исходя из реальных чувств». Вот как это работает в контексте взаимного отречения. Если партнёр ничего не даёт вам, вам будет крайне сложно пробудить в себе желание начать что-то отдавать ему. Хотя вы по-прежнему готовы. Но в какой-то момент этого процесса взаимных обид и отречения вы с партнёром закрываетесь настолько, что просто ничего не остаётся в запасе, чтобы вы ни говорили. Тогда любовь умирает. Самой простой проверкой и является вопрос номер 12. Вы готовы продолжать отдавать что-то партнёру, ничего не требуя взамен? Некоторым не просто ответить. Они уверены, будто уже слишком много отдали другому человеку и отношениям, и продолжают делать это, поэтому вопрос вызывает у них возмущение. С какой стати они должны продолжать вкладывать силы, когда и так уже много сделали? Что может вообще доказать этот вопрос, кроме как стремление к мазохизму? Давайте попробуем отыскать ответ. История Барбары. Барбара вышла замуж очень рано. Ей было 20, так же, как и мне, когда я выходила замуж. Будучи настолько юными, вы преисполнены романтических надежд на будущее. Вас переполняет уверенность, словно вас свело вместе что-то особенное. И в голове живёт идея, что ваши судьбы тесно связаны друг с другом. Для Барбары ощущение этой особенной принадлежности друг к другу было напрямую связано с бизнесом по изготовлению бижутерии, которым владел её муж, Сэм. Это небольшой производственный цех в центре города, который с самого начала находился на грани банкротства. Они не были богатыми в том понимании, в котором мы привыкли видеть людей, имеющих собственный бизнес, и зачастую еле сводили концы с концами. За исключением непродолжительного периода, когда дети были совсем маленькие, Барбара работала на производстве за мизерную плату, которую ей практически никогда не выплачивали. И всё ради того, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию, спасти их мечты, и сохранить брак на плаву. Она отдавала всю себя, работая по 12 часов в сутки. Однако трудности постепенно делали своё дело. Барбара и Сэм постоянно ссорились. Проблемы и разочарования раз за разом приводили к вспышкам гнева. К тому моменту, когда Барбара попала ко мне на приём, огромному количеству обид, накопившихся за 20 лет — Она могла противопоставить лишь слова, что по-прежнему любила Сэма. Было ли этой любви достаточно? В итоге мне пришлось собраться с силами, чтобы спросить Барбару, которая уже была на грани полного отречения, готова ли она давать мужу ещё больше, учитывая, что уже отдавала практически всю себя. Как далеко они зашли в своём взаимном отречении? С одной стороны, между ними не было секса. Каждый день на работе она чувствовала себя использованной и измотанной настолько, что ночью ей не хотелось даже думать о близости. С другой стороны, она не могла сказать ему ничего приятного. Если была встреча с потенциальным клиентом, она, безусловно, находила слова поддержки. Но всё это делалось лишь для того, чтобы сделка не сорвалась. При этом она не могла сказать ничего приятного лично ему или о нем. Не удавалось произнести «Думаю, ты потрясающий». Женщина, державшаяся за отношения из-за любви к мужу, в действительности не могла сказать ему «Я тебя люблю». Скажу честно, что помогло мне собраться с духом, чтобы задать Барбаре вопрос. Я знаю прекрасно, Взаимное отречение делает отношения больными и в конечном счёте убивает их. Но врачи постоянно просят клиентов делать непростые вещи, чтобы им стало лучше. Как врач может просить человека, страдающего онкологией, пройти через боль химиотерапии? Но разве он может об этом не попросить, если знает, что это приведёт к выздоровлению? Как я могла не спросить Барбару, Готова ли она отдавать ещё больше? «Бег на месте. Послушайте, я знаю, что вы отдали всю жизнь Сэму, вашим отношениям, бизнесу и так далее», — сказала я. «Но из ваших слов я делаю вывод, что отношения умирают. Вы отдаляетесь друг от друга на огромной скорости, и что-то должно это остановить». Мне надо знать, что, несмотря ни на что, у вас остался запас прочности. Я не говорю о работе. Я говорю о даре безусловной любви, о теплоте и заботе, которые вы делились друг с другом в самом начале отношений. Я не буду осуждать вас, если ничего не осталось. Но нам обеим нужно понимать сейчас, готовы ли вы продолжать отдавать ему всю себя, ничего не ожидая взамен. Или просто бегаете на месте? После минутного молчания Барба рассказала. «А какая разница? Допустим, я готова. Что это доказывает?» «Допустим, не готова. Это означает конец?» Для этого есть подсказка. Подсказка номер двенадцать. Если, несмотря на все переживаемые обиды и разочарования, вы действительно готовы выражать любовь, ничего не ожидая взамен в ближайшем будущем, шансы велики, что отношения сохранили прочное ядро жизни в основе. Если не желаете отдавать дальше, не имея доказательств, что получите что-то взамен, вы сделаете себя несчастной, если сохраните эти отношения. В двух словах. Когда не осталось, что отдать друг другу, у вас не осталось ничего. Положительный ответ крайне важен в данном вопросе. Если, несмотря на то, что партнер скупой и недовольный, злой и критикующий, вы продолжаете заботиться о нем, когда кажется, что не получаете заботы в ответ, вы можете по-прежнему отдавать всю себя, ничего не ожидая взамен, значит, слова «я люблю его» Это не пустой звук. Ваши чувства — это нечто реальное и настоящее. Что я имею в виду, говоря о конкретных проявлениях любви или о том, чтобы отдать, когда у вас вроде ничего нет под рукой? Речь не о чём-то грандиозном или дорогостоящем, а о простых, понятных всем вещах, которые не так сложно сделать, но которые будут иметь особое значение для другого. Чтобы выразить свою любовь, можете сделать буквально следующее. Улыбнуться партнёру, когда он возвращается домой с работы. Отметить великолепную работу, которую партнёр проделал над каким-то конкретным проектом. Проходя мимо, остановиться на минуту и обнять его за плечи. Купить что-то, что любит партнёр, когда отправляетесь в магазин за покупками. Уступить в том, в чём давно не могли прийти к согласию. Предложить помощь партнёру, когда он трудится над чем-то. Я не могу сказать точно, что сделать, или что лучше именно для ваших отношений. Но вы по-прежнему готовы делать простые вещи в отношениях, которые я перечислила ранее. Это верный признак, что любовь ещё жива. Конечно, может получиться, что одной любви недостаточно. Рано или поздно всем начинает казаться, что мы едва получаем от отношений столько, сколько вкладываем. Но, по крайней мере, сейчас вы точно поймёте, не является ли утверждение «я люблю тебя», которое удерживает вас в отношениях, просто словами. Сохраняя надежду. Что означает ответ «нет»? Что ж, это проблема. Если человек говорит о неготовности отдавать дальше, если не будет ничего получать взамен, мне ничего не остаётся делать, как спросить, откуда придут изменения, надежда и исцеление. Что поможет улучшить ситуацию? Что остановит и запустит в обратную сторону неумолимый процесс взаимного отречения? Если думаете так, ваш партнёр думает то же самое, то вы стоите друг напротив друга, скрестив руки, показывая всем видом, что даже если придётся ждать до самой смерти, вы не пошевелите и пальцем, пока другой не сделает первый шаг. С другой стороны, так может казаться. Зачастую отказ отдавать, пока не начнёте получать что-то взамен, реально означает конец отношений. Однако иногда может лишь сигнализировать, что вы переживаете боль в настоящий момент. Когда на свет появились мои дети, я рожала сама, испытывая настолько сильную боль, с которой надеялась больше никогда не столкнуться. Если бы речь шла о чём-то другом, я никогда бы не хотела умереть от боли, подобной этой. Но это не было болью смерти. Это была боль рождения жизни — И в этом огромная разница. Точно так же, если переживаете боль в ваших отношениях, и единственным светлым пятном во всём этом выступает любовь к партнёру, такая боль со временем может развеяться. Именно это случилось с Барбарой. Поначалу она сказала «нет». «Мне очень жаль, но я буду чувствовать себя окончательно измождённой. Мне больше нечего дать ему». Нам необходимо было разобраться, что означал её отказ. При ответе на вопрос номер 12 важную роль играет время. Я попросила Барбару сделать то, что попрошу сделать и вас, если ответили на вопрос отрицательно. На листке бумаги напишите следующие слова. Начиная с «поставьте дату», Я не хочу отдавать партнёру больше, чем отдаю сейчас, ничего не получая взамен. Затем продолжайте прослушивать аудиокнигу. Какой-то другой вопрос, возможно, поможет вам чётко увидеть, уйти ли из ваших отношений. Но если, дослушав до конца, все признаки укажут на то, что лучше остаться, так и сделайте. Положите листок бумаги с вашей записью в кошелёк. Достаньте и прочитайте его снова через полгода. Если ничего не изменилось и вы по-прежнему думаете так же, могу смело сказать. Лучше поставить точку в отношениях, поскольку вы станете намного счастливее. Вот что произошло с Барбарой. Возможно, она понимала, что её бег по кругу связан не только с отношениями. Она решила уехать ненадолго в отпуск, чтобы отдохнуть от Сэма и от работы. Если он будет не согласен, для нее это станет знаком. Но муж не возражал. Барбара уехала на две недели к матери во Флориду, где отдохнула физически и эмоционально. Когда она вернулась к Сэму, больше всего ее удивило то, что вместе с ней вернулись и чувства. Давление и сложности по-прежнему присутствовали в их жизни, Сэм всё так же требователен, но она поняла. Чувства были настоящими, потому что она была готова снова отдавать ему свою любовь. Конечно, это была не единственная причина. Когда она по-настоящему увидела, что отдаёт Сэму, Барбара спросила себя, «Есть ли причина, по которой я не могу продолжать жить так дальше?» «Мне это чего-то стоит?» На оба вопроса она ответила «нет». И это определило её решение остаться. «Думаю, вам будет приятно узнать, что в этом случае сила безусловной любви полностью изменила жизнь двух людей. Это не сделало отношения на работе менее напряжёнными, но Барбара сделала Сэму бесценный подарок, продемонстрировав ту любовь, которую дарила с самого начала». И муж ответил взаимностью. Конечно, он не стал полностью другим человеком, но начал с большим вниманием относиться к жене, показав таким образом собственную любовь. В отсутствие иных негативных факторов, которые осложняли бы отношения, эти маленькие, но значимые проявления любви превратили взаимное отречение в крепкую привязанность. Все мы рано или поздно боимся отдавать, ничего не получая взамен. Нам кажется, что еще остались силы. Но если отдадим их, будем чувствовать себя использованными и преданными, поскольку вся работа в отношениях легла на наши плечи. Я могу сказать, что эти страхи зачастую ничем не обоснованы. Вы уже знаете, что отношения развиваются непросто. Вы думаете о том, чтобы уйти. Если отдаёте всю себя и ничего не происходит, ничего не получаете взамен, силы взаимного отречения достаточно могущественны, чтобы сделать так, что в следующий раз вам просто будет нечего отдать. И тогда вы найдёте ответ на вопрос, который так долго искали. По крайней мере, увидите, насколько реальна ваша любовь.